Твердо спать. Гоша не храпит. Спит тихо, как ребеночек. Мы бы поместились без проблем и на односпальной. Два человека толщиной с одного. Хорошо было занимать не слишком много места в мире. Тогда мне казалось, что материя — это погрешность. Прав один дух. В этом смысле мы почти идеальны. Гоша не любит мою кровать. Слишком мягкий матрас. Утром он морщится, костям нет покоя. Я глажу его спинку. Да какой же из шрамов на лопатках я больше люблю? Левый или правый? А почему всегда надо любить что-то больше, чем что-то? Лучше бы их вообще не было, но они есть. Шрамы говорят чудо, что ты жив. Маленький, тепленький, рядом со мной лежишь. а да какой же ты у меня. Красивее не было в мире людей. Диван у тебя дома давно провалился. Ты его никогда не складываешь, да и не сгоняешь с него собак. Бывает, вы так и спите. Гошечка, кошечка, собака, собака, собака. Иногда в этой чехарде можно разглядеть мою пятку или кусочек уха. Засыпать уютно, спать неудобно. Кошка пересчитывает ребра лапками, псы хрюкают. Плечо любимого слишком твердое, одна кость. Нелепое гнездо из людей и зверей. Свитой огромной теплой птицей. Но на кровать ты все-таки накопил полутораспальную с опробованным в магазине матрасом. Перед выносом пришлось все же сложить старый диван, и во внутреннем ящике ты обнаружил четыре платья. Уже не вспомнишь, чьи, но вроде хозяйки разные. Очень хорошо, конечно, спать с твоими собаками на платьях твоих бывших любовниц пока твоя жена пашет в ночную. Я включаю коргу и ворчу, будто бы для приличия. Но ведь позорная грязь ситуации к нам не липла. В эту засаленную мышиную норку заглянул Бог. И должно быть благодарным за чудо.